дворец. Никник -ник и сам удивлялся своему странному спокойствию. Он уже не сомневался, что Иван собирается убить его и Оксану. Но данный факт отчего-то не вызывал ни страха, никакого бы то ни было волнения. Гораздо больше Аронова беспокоил тугой комок в груди, который медленно рос и уже мешал дышать. А остановка дыхания способна привести к смерти. На лицо не лады со Если бы кто-нибудь сейчас сказал Никнигу, что глупо думать о здоровье, когда грозит другая, гораздо более реальная опасность, возможно, Аронов и согласился бы. Но поскольку никто ничего подобного не говорил, то Никник -Ник продолжал сидеть, раздумывая, к какому специалисту лучше всего обратиться. Еще его угнетала пошлость происходящего. Замысел Ивана был ясен, как божий день. Зверски убиенная девица на странном зеркале только бы не испортил. Он совершенно не представляет себе всей ценности зеркала Химеры. И рядом вторая жертва. Скорее всего, шериф воспользуется ножом. Что-нибудь вы вычурное, необычное, привлекающее внимание. К примеру, старинный кинжал. Хотя вряд ли. Откуда у шерифа деньги на кинжал? Скорее всего, это будет имитация старинного кинжала. Странно, что еще свечи не расставил. Свечи, черная ткань, жертва на алтаре, сплошные стереотипы. Вот Аронов бы действовал иначе, тоньше и изящнее. Уж ни постарался бы, созданную его руками смерть запомнили бы надолго, а тут... Впрочем, чего ждать от запутавшегося в шаблонах актера? Тем паче у тюти всегда был напряг с фантазией. Но, надо признать, Ксану он гримирует весьма умело. Для этой сцены очень подошло бы то платье из дымки, про которое Лёхин сказал, что оно слишком откровенное. Может быть, но зато как бы смотрелось. Ткань туман окутывает тело, нежными складками стекает на зеркало. Сиреневый дым над чёрной водой. А в руках жемчуг. Длинная нить, белый или розовый. Жёлтый. Хотя какая разница, не станет Иван возиться с платьем и уж тем более подбирать жемчуг. «Что смотришь?» Шериф, почувствовав на себе взгляд, обернулся. Никник -ник решил воспользоваться моментом и прояснить один интересующий его вопрос. «Это ты в меня стрелял, «Машка». «Маша? Невозможно». «Почему? Очень даже возможно». Разве ты, Аронов, не знаешь, на что способна Маша, если ей вдруг захочется чего-то? А ей захотелось? Безумно захотелось стать свободной женщиной. Я бы дал ей развод. Свободной и обеспеченной, уточнил Иван. А это разные вещи. Ты бы дал денег. Но один раз. А что такое один раз, когда Машеньке деньги нужны постоянно? Ещё и хотела стать бизнесвумен. Это ведь так модно сейчас. Но раскрутить собственное дело сложно. А вот у супруга имеется литуаль, которая приносит неплохой доход. Сначала Маша хотела просто потеснить тебя. Сумочкина наняла, чтобы разнюхал, как обстоят дела в фирме. Он на конкурентов работал. Мы это выяснили. Маша тоже выяснила и очень обиделась потому как глупое поведение сумочки ставило под удар ее операцию. К тому же Ромочка обкрадывала литуаль, которую Маша искренне считала своей. Вот она и избавилась от негодяя, потому что он сливал информацию и поэтому тоже. Маша испугалась, что после ее проделки служба безопасности снова начнет допрашивать Сумочкина и узнает про нее. А теперь представь, что твою смерть связали с ее интересом к фирме. А связали бы непременно. Пошли бы нехорошие слухи или, не приведи Господи, расследования. Машка была уверена, что убила тебя. Всё сказанное Иваном было нелепо. Но логично. Маша. Порывистая, красивая, эгоистичная Маша. Именно ее характер привлёк Аронова. Он даже рискнул жениться. Казалось, что Маша способна понять его, поддержать, а вместо этого она выстрелила в спину, как пошло Маша вычислила меня. Она ведь умная стервочка и храбрая, не побоялась шантажировать убийцу. Знаешь, что она сказала? «Мы с тобой одной крови, мы с тобой не боимся убивать. Мы оба сошли с ума». «Чертовски ядовитая женщина, правда?» Микник промолчал. Беседа жертвы с палачом, во время которой последний сознается во всех совершенных грехах, еще один штамп. А Аронов всей душой ненавидел штампы. Но дышать все-таки тяжело. Какой-то неприятный сегодня день. Иван, закончив гримировать Ксану, достал нож, при виде которого Аронов мысленно себе поаплодировал. Симпатичный кинжал с темной витой рукоятью и лезвием рыбкой. Может, это и не совсем кинжал? В оружии Аронов совершенно не разбирался. Но выглядел нож устрашающе. Ксана тихонько взвизгнула. «Тише!» – попросил Иван. «Если будешь кричать, мне придется заклеить тебе рот. А не хотелось бы грим испортится Аронов завороженно наблюдал за тем, как острое лезвие коснулось шеи и кожа проросла вишневыми ягодами. Плоды граната на белом атласе. Ксана не кричала. Она зажмурилась и только вздрагивала всем телом. Лезвие скользило вниз. Капли превращались в темные дорожки крови. И это было чертовски красиво. Когда, свершив полукруг, лезвие добралось до ключиц, Ксана закричала.